«А. Райро. Темный ратник. Факультет. Том. Четвертый. Эпизод первый. Меня убьет собственный брат. Брат. Отличная новость. Что еще приятного можно было услышать от медиума, способного видеть будущее? На лице Лючи отразилась печаль. «Мне жаль, Киро». Ей действительно было жаль. Сестра директора смотрела на меня, будто я был уже мертв. Но что бы Лючи не узрела в своем сне, она прекрасно понимала, что от похода в гнездовье я не откажусь. Она могла сказать мне все, что угодно. Что мир развалится на куски, что все умрут, что вселенную поглотит хаос, что от меня останется только пепел, и что все это случится только по одной причине, если я отправлюсь за братом. Но я бы все равно сделал это». Мне нужен был Бронан. Возможно, он был нужен мне даже больше, чем я ему. Брат был моей семьей. Да, в новом мире у меня появились покровители, союзники, друзья и даже что-то вроде родственников, но без Бронона все это было неполным. Я снова прикрыл глаза. Скамья подо мной будто стала еще жестче, чем раньше, но встать пока не хватало сил, а от влажной одежды мороз гулял по коже. Перед внутренним взором пронеслись воспоминания, как я и Бронон остались одни, как мы приспосабливались к новой жизни в лагере для беженцев в разрушенной провинции Матоба, как искали лучшие доли в соседнем городе, как брат радовался, когда я смог, наконец, привыкнуть к протезу, а потом получил работу в ремонтном цехе тех. В том страшном, изменившемся мире мы были одни, мы поддерживали друг друга, И только это помогло нам выжить. Сейчас мир для нас снова изменился. Почти два месяца прошло с того момента, как мы оба попали сюда. Два паршивых месяца прошло, а брата я до сих пор не нашел. Я открыл глаза и посмотрел на Лючи. «Ты ошибаешься. Мой брат никогда не поднимет на меня руку, если будет знать, кто перед ним». Девушка обхватила меня за плечи и помогла сесть на скамье. Куртка, которой я был накрыт, соскользнула и упала на пол. Посмотрев на нее, я вспомнил об охотнике валькири, но Лючи снова вернула меня к мыслям о брате. «Я бы очень хотела ошибаться, Киро», — ответила она. «Но, увы, я никогда не ошибаюсь. Такова неизбежность». «Ты сказала об этом директору Стронгу?» «Нет, не сказала, хотя должна была. Но ты ведь понимаешь, что если бы Альмагору знал о том, какая судьба ждет тебя в гнездовье, то ни за что не согласился бы тебе помогать. Он бы не пустил тебя туда, понимая, как ты ценен для нас. И если Альмагор когда-нибудь узнает, что я не предупредил его об опасности, то возненавидит меня. Во времена испытаний мы все обязаны считаться со страшной правдой. Я нахмурился. Неприятно, когда твою собственную смерть от руки брата называют неизбежностью и страшной правдой. «Не говори директору», — попросил я Люча. «Теперь только ты и я будем знать об этом». «Ты возлагаешь на меня непомерный груз, Кира. Это эгоистично с твоей стороны. Я могла бы предотвратить трагедию, но вместо этого потакаю тебе. Конечно, я знала, что ты не испугаешься смерти и не отступишь, но все же...» «А что еще ты видела в том сне?» Я внимательно посмотрел на бледное лицо Лючи, ловя каждую ее эмоцию. Она опустила глаза. Это было короткое видение о том, как он убивает тебя. Одна маленькая сцена. И как он меня убивал? Это был неприятный вопрос, но я должен был его задать. Лючи глянула на меня, и ее синие глаза наполнились слезами. Он сжег тебя, выбросил труп в воду и презрительно плюнул догонку. Я прокашлялся, приложив кулак к губам. Хреновое ощущение. Чем больше я узнавал деталей, тем больше не верил, что такое возможно. Но мне нужны были подробности. А как именно это происходило? Как выглядел мой брат? Какая у него комплекция? Лицо, одежда? Что за местность была вокруг? И что в это время делал я? Девушка вздохнула и отвернулась, но все же ответила. Ты был без оружия и защиты. Ни доспеха, ни фантомного покрова. «Нищета, только нищенские лохмотья, дырявые тканевые туфли, грязные штаны, жилет, обвязанный кушаком и потертые наручи из коричневой бычьей кожи. Ты был обессилен и избит, стоял перед братом весь в крови, смотрел на него и говорил, — Ну, давай же, урод, сделай это!» Люча смолкла, стерев слезы пальцами. «Мне, наверное, тоже стоило бы всплакнуть. И что было дальше?» Твой брат взмахнул руками и отправил в тебя поток огня вместе с псионной волной. Ты был дезориентирован и не смог двигаться. Твое тело вспыхнуло. Одежда, волосы. Ты упал прямо ему под ноги. А он дождался, когда пламя чуть стихнет, потом перекатил твой труп ногой и сбросил в воду. Это все, что я видела. Больше ничего. Ни места события, ни того, как выглядел твой брат». Я будто смотрела на тебя его глазами. Помню только твое вспыхнувшее тело, смерть и падение в воду. Я сжал кулаки. Лучшей участи не придумаешь. Мой двенадцатилетний брат Бронон сжег меня и выбросил в воду. Еще и плюнул вдогонку. Охренеть! — Ты ведь все равно пойдешь в гнездовье? — спросила Лючи, хоть и знала ответ. — Пойду. Она опять вздохнула. «Этим ты похож на Альмагора». Когда-то я тоже предсказывала ему смерть, но он продолжил идти к своей цели, зная, какой будет расплата. Пока она это произносила, я почувствовал, что во мне вновь появляются силы. Будто в меня вдруг влили порцию бодрости. Я поднялся на ноги, нависнув над девушкой. «Никто не умрет, Лючи!» «Да будет так», — прошептала она. «Всякий раз, когда я стоял так близко к сестре директора... Мне становилось не по себе. Она будто в душу заглядывала и заставляла сознание вязнуть. Опять бросилась в глаза разница в росте. Люча была заметно ниже меня. Чтобы больше не разговаривать о собственной смерти, я вернулся к вопросу об охотнике. «А что-с?» — девушка ответила мне, даже не дослушав. «Фламер Валькири жив, но в глубоком сне, на грани жизни и смерти». Она указала взглядом на скамью, стоящую у стены — Там, укутанный в плащ хамелеон, лежал охотник. «И когда он проснется?» — спросил я, дернувшись в его сторону. Но Лючи ухватила меня за руку и остановила. «Не стоит. Любое наше вмешательство может нарушить хрупкое равновесие, в котором он сейчас находится. Пусть лучше им займется Фонтей». Я снова посмотрел на Люча. «А что насчет...» «Да», — сразу ответила она, опять опередив мой вопрос. Ты получил четвертую высоту. Она твоя. Жаркая волна прокатилась по мышцам. Я глянул на свои ладони. И значит, я могу. Только не здесь, усмехнулась Лючи. Чтобы виртуозно владеть силой четвертой высоты, тебе придется пару дней позаниматься с опытным магом. До тренировки тебе лучше не призывать с юн из каскадов и не использовать магию. Ты еще успеешь насладиться новым рангом и своим обновленным ратником. Но пока потерпи. Я опустил руки. Если честно, призвать Юн — это первое, что я хотел сделать, выйдя из портала. А тут потерпи. Постараюсь, — буркнул я. Кстати, как ты смогла... Девушка опять не дала задать мне вопрос. Вот пристукнуть бы ее уже. И ответила. Я сама нашла вас на озере. Тебя и твоего ратника. Белая сова помогла мне донести тебя до портала, а потом мы нашли Валькири. Больше никого там не было, лишь мертвый маг, замурованный в землю, и еще мертвые зарглоки, самка и детеныши. Значит, копии зарглоков погибли и, скорее всего, воскресли в моем мире. Отличный подарок я отослал своей погибающей цивилизации — четыре разъяренных гигантских птицы. «Белая сова рассказала, что на вас напали маги Нимонда», — добавила Лючи и презрительно прищурила глаза. Наверняка вспомнила, как пострадала от атаки Беллы Морец. «Нет, это мы на них напали», — поправил я ее. Моя рука юркнула в карман брюк. Я достал скомканные золотистые шнурки. Это принадлежало профессору Зойту. Он преподавал когда-то в школе Тронстронка, еще при твоем отце. Люча глянула на шнурки. «Профессор Руф Зойт? О, это ужасно. Тебе повезло, что ты остался жив». «Это один из искуснейших магов Атласа. Я точно не знаю, что за конфликт был между Альмагором и профессором Зойтом, но после этого брат уволил профессора без права восстановления. Но лучше спросить об этом у Альмагора». Тут она была права. К Стронгу у меня накопилось много вопросов и насчет прошлого, и насчет настоящего. Люча сказала, что ее брат все подготовил к поездке в Гнездовье. Это значило, что он договорился о невозможном, об официальном приеме делегации в городе темных Отбросов. Как ему это удалось, я даже не представлял. Вожак полумагов Дуевель согласился принять у себя магов Атласа. Историческое событие. «А когда можно будет...» Я начал озвучивать очередной вопрос и опять Луча меня перебила. Это уже серьезно напрягало. «Альмагора сейчас нет в школе», — ответила она. «Брат будет только завтра утром, тогда и встретишься с ним». «Лючи, может, хватит так делать?» — процедил я. Девушка мягко улыбнулась и покосилась на ворота портала. «Не сердись, Киру, но все вопросы написаны на твоем лице. К тому же скоро мы прибудем в школу». Она перестала улыбаться и лизнула кончиком языка свою верхнюю губу. «Как необычно. Твоя кожа поменяла вкус. Хм...» Стало больше горечи, но в то же время добавилось что-то еще. Приятный свежий оттенок с нотками мяты. Хм, вкусный. Оставь мою кожу в покое. На этот раз я перебил ее сам и шагнул ближе к воротам портала. Порой я забывал, что Лючи не от мира сего, и начинал воспринимать ее как нормального человека. Но ее закидоны насчет вкуса чьей-нибудь кожи мгновенно возвращали меня на землю. Мы встали у ворот портала, ожидая, когда те откроются. «Ну и как ты себя ощущаешь на четвертой высоте?» Поинтересовалась Люча таким тоном, будто спросила, нравится ли мне новый галстук. Я пожал плечом. «Вообще никаких ощущений». «Поверь, как только ты опробуешь новую силу на тренировке, то сразу почувствуешь изменения. Они будут прекрасны. К тому же тебя будет тренировать хороший маг». «А кто именно?» «Узнаешь». Больше Люча ничего не сказала, потому что открылись ворота портала, и перед нами предстали красные крыши квартала Рубром. Увидев их, я невольно улыбнулся, будто вернулся домой. Этот вид внушал мне спокойствие. Ранним утром квартал пустовал, все были на занятиях. У моста из магметалла нас встречал только один человек — Филат Фонтей. Маг стоял в своем неизменном одеянии, зеленом костюме — кожаном фартуке и шапке шлеме, сдвинутом на затылок. Адаминобу, ну и как вам живется с четвертой высотой? Ну вот, еще один. Он расплылся в улыбке, когда я спустился с крыльца портала и пошел по мосту в сторону своего квартала. Все это время со щекастой физиономией фантея не сходила улыбка, будто между нами не было ссоры. Но и как в случае с Лючи, на его вопрос о новом ранге я не смог ответить. Пока мне никак не жилось с четвертой высотой, потому что я ее попросту не ощущал. Как только я сошел с моста, сварщик заключил меня в объятья. Стиснул так, что чуть ребра не сломал. Как же я рад, Киру! Ты получил долгожданный ранг. Був будет доволен своим подопечным. Его тяжеленное ручище встрепало мне волосы на макушке. А теперь тебе нужно отдохнуть и залечить царапины. Я могу снова предоставить тебе палату в больничном чертоге. Похоже, в прошлый раз тебе там понравилось. Правда, после твоего лечения нам пришлось ремонтировать кровать. Уж очень ножки расшатались. В другой ситуации меня бы позабавила его шутка, но не сейчас. Я посмотрел на него серьезно. Спасибо, адами Фонтей, но мой ранг дался слишком высокой ценой, чтобы праздновать. Мак сразу стал серьезным и сосредоточенным, готовый действовать немедленно. «Что-то с Фламером?» «Да», — кивнул я. «Он использовал заклинание телесного замедления, чтобы выжить после ранения». «Ох, боги-боги!» Фонтей моментально обо мне забыл и поспешил в портал, где осталось ждать Лючи. Я проводил его взглядом, и тут почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Этот кто-то не стал долго скрываться. Из тени ближайшего дома ко мне вышел Буф Такис. «Хорошая работа, Нобу, сказал он на ходу, оглядывая меня внимательно и напряженно. «Четвертая высота — это уже совсем другой уровень. Какой бы ценой она тебе не досталась, но ты ее получил». Это был второй раз, когда Буф меня похвалил. Первый раз он сказал мне «молодец» еще в Юбрионе, когда я применил оковы воли, подчинив себе ауру Гаргуна хотя слышать от него похвалу все равно было непривычно. Буф явно пребывал не в том настроении, чтобы раздавать комплименты. Все, как всегда, мрачная физиономия и опасный взгляд. Тренер подошел ко мне и протянул ладонь для рукопожатия. И только когда я крепко пожал его руку, получив еще и одобрительный кивок, то понял, в чем дело. Теперь мы были с ним одного ранга, и оба владели четвертой высотой. Отныне, по силе Райфу, мы были на равных. — Пошли мне, кое-что тебе рассказать надо. Буф, как обычно, не тратил время на лишние церемонии. Он развернулся и быстро направился в сторону общежития для первокурсников. Я поспешил за ним, но пока мы не дошли до места, не преодолели коридор, не поздоровались с Эмилем и не закрыли дверь моей комнаты, Буф не проронил ни слова. Как только мы остались одни, он приступил к разговору. Говорил тренер, как всегда, четко и только по делу. «Делегация отправится в Гнездовье через четыре дня. Сам император Ксабир присутствовать не будет. Поедут два его помощника с юристами, два генерала и охрана. Меня поставили личным телохранителем первого помощника Йорго. Делегация будет небольшая. Дуевель осторожничает». Я нахмурился. «Как он вообще согласился принять делегацию магов?» «Стронг добился личной встречи с императором Ксабиром», — ответил Буф. Он рассказал императору об угрозе ураганов и разрушительной магии Нимонда. Стронг знал, на что давить. Император давно ждал момента и веской причины, чтобы заключить с отбросами перемирие. А тут появилась общая угроза. Императорский двор выслал официальную депешу Дуевелю, ну а на того повлияла уже королева Калеста. Она ведь лично видела творцов — и знает, что угроза ураганов не пустой звук. Ответ из гнездовья последовал скорой. Его подкрепили четыре печати. Печать вождя полумагов Дуевеля, печать королевы Сильв Калесты, печать командующего армии горгунов Кузо и отец смертвоедов Хинрик. Все они согласились принять у себя делегацию магов Атласа. Я слушал Буфа и понимал, какая грандиозная работа была проведена Альмагором Стронгом, чтобы организовать такую встречу. Оставалось только использовать это по максимуму. «А теперь вопрос, Нобу», — продолжил Буф. «Как ты собираешься проникнуть в гнездовье?» «Они снимут магическую защиту на всех звеньях, когда делегация будет въезжать в город», — ответил я. «Для начала мне нужно будет попасть в общественную канцелярию Дуевеля. Карта города мне известна». Буф покачал головой. Весь его вид говорил, что я задумал невозможное, но сказал он только одно слово — «Удачи!» Между строк читалось «Ты самоубийца, Нобу». Мы помолчали. «Кажется, Був тоже меня похоронил, как и Лючи». «Телохранителем второго помощника императора будет Филат Фонтей», — вдруг добавил он. Фонтей сам вызвался, и Стронг предложил его кандидатуру. Второй помощник императора не стал возражать, потому что не дурак. «Внеранговый маг-заклинатель — это мощнейшая сила и лучшая защита, какая только может быть». «А разве сам Стронг не поедет?» — удивился я. Тренер стал мрачнее обычного. Дуевель не хочет видеть его в своем городе. Он лично отметил это в своем письме и добавил, что примет Альмагора Стронга только в одном случае — в качестве тюремного заключенного. Теперь и я помрачнел. А что насчет моей подготовки? Люча сказала, что четвертой высотой так просто не воспользуешься. «Нужна тренировка, чтобы научиться использовать силу. Ты знаешь, кто будет меня тренировать?» Я уставился на Буфа в ожидании ответа. Напрягся так, будто ждал судебного приговора. Буф не стал изображать загадочность и ответил прямо. «Это будет директор Стронг».